Дмитрий Чайка, тиран Золотого Острова. Глава 1. Прибытие в Дардан прошло триумфально. Отец, в бороде которого за это время появилось несколько новых седых прядей, с уважением оглядел львиную шкуру и мои шрамы, а Криуса посматривала на меня горделиво, покорно дожидаясь, когда ей прилично будет заговорить. Она повзрослела за это время а из ее взгляда ушла детская мечтательность. Грудь Криусы распирала платье, сразу же протянув к себе мой жадный взор. «Что-то я раньше такого не замечал. Господин мой, я родила тебе крепкого сына», сказала она и кивнула рабыне. «Ух, только и смог вымолвить я, когда старуха-охиянка вынесла замотанный в тряпке красный комочек, который спал, посасывая палец. Мы не давали ему имя». Улыбался в бороду отец. «Тебя ждали!» Ил, не задумываясь, ответил я, взяв на руки своего ребенка. «В честь предка!» Криуса вспыхнула от счастья, ведь только сейчас ее сына признали по всем правилам. Отец взял его на руки и дал имя. Она, женщина знатного рода, исполнила свой долг перед семьей и богами. Я достал из поклажи ожерелье, серьги и персни и вручил ей под одобрительными взглядами отца. Криуса же посмотрела так, что у меня даже сердце сжалось. Да неужели бывает такое? Здесь не принято говорить о любви прямо, лишь иносказательно. А она говорит об этом одними глазами. Да только ради этого взгляда стоило провалиться в здешний мезозой. Просто для того, чтобы увидеть слепую нерассуждающую преданность в глазах той, кто любит тебя по-настоящему. «У меня никогда не было ничего подобного». «Прямо будет в ярости!» Развеселился вдруг отец. «Ты дал своему сыну имя царя. Смотри, он еще подумает, что ты покушаешься на его власть». «Кстати, об этом. Я сделал короткий жест, и домочадцы оставили нас вдвоем. Отец, я скоро уплыву далеко отсюда и никогда больше не вернусь». «Что ты задумал?» — прищурился Анхис, который сел за стол, своей рукой налил мне вина и поднял тяжелый серебряный кубок. Он достал его из своей сокровищницы в честь моего возвращения. «Я хочу отбить у ахейцев остров и стать царем», — ответил я. «Тут мне жизни не будет. Либо дядя убьет, либо кто-нибудь из сыновей Париамы». Старик наплодил целый выводок гиен. «Один парис чего стоит? Поплывешь со мной?» «Нет», — покачал головой Анхис, — «я тут родился, тут и умру. Здесь мои лошади. Где их пасти на островах? В тамошних скалах могут выжить только козы». «Со мной пришло много людей, отец», — сказал я. «Мы сможем разместить их на несколько месяцев?» «Пусть заселяются в наш Дарданский дом», — равнодушно кивнул Анхис. «Я там все равно почти не бываю». Я купил помощников для кузнеца, как ты и просил. Они колотят своими молотами день и ночь, никакого спасу от них нет. А те, что не могут поднять молот, строгают древки для стрел. Надеюсь, от этого будет толк. — Даже не сомневайся, отец, — усмехнулся я. — Мы получим немало, из за это железо, и за стрелы. — Да я уже это понял, — шумно отхлебнул он из кубка мы стали купцами подумать только но с другой стороны у меня никогда не было столько красивых кувшинов и тонких тканей как сейчас узками и даже руки тряслись когда она пересчитывала твои подарки кстати раз уж ты решил уехать у меня всего один сын эней кто будет покоить мою старость признай илима сказал я и Ты не будешь возражать против этого. Недоверчиво прищурился отец. Не буду, сказал я. Из Дардана я точно уеду. Мне тесно здесь. Может, передумаешь, отец. Сюда скоро придет война. Прямо затеял сложную игру, но мне кажется, что он проиграет. Ахиецы придут в Вилусу всей силой и раздавят трою. Война так война. Равнодушно пожал могучими плечами Анхис. Я не отдам землю предков этому сброду. А кому жить и кому умереть, решают боги. Я никогда не бегал от хорошей драки. Иди к жене, Эней. Она уже выплакала все глаза. По-моему, она сильно привязалась к тебе. До жены я дойти не успел, потому что, выйдя за дверь, наткнулся на скамью, отцовскую наложницу. Она, вместо того, чтобы поклониться и уступить дорогу, упала вдруг на колени и обняла мои ноги. Огромные влажные глаза ее заволокли слезы, а правильные черты лица исказила гримаса рыданий. Густые смоляные волосы рабыней рассыпались по плечам и спине, а она беззвучно плакала, даже не думая отпустить меня. «Подслушивала», — догадался я, — и она мелко-мелко закивала, глотая горошины слез, бегущих по ее щекам. Я умру за вас, господин! жарко шептала она трясущимися губами. Только слово скажите, сама на жертвенник зайду. Я столько лет мечтал об этом, каждый день молила богов. Сын, моя единственная отрада. У меня ведь умерло двое детей, один ильим и остался. Пусть хоть он человеком станет, а не вещью, как его мать. Береги моего отца. Поняла? Я поднял рабыню на ноги и пристально посмотрел в залитые соленые влагой глаза. Она молча кивнула и нетвердой походкой пошла по коридору, размазывая слезы по лицу. Она, по-моему, так и не поверила в то, что сейчас произошло. За прошедшие месяцы здесь ничего не изменилось. Деревенская усадьба с небольшим двориком в центре, окруженным комнатами и службами. Камышовая кровля спускается вниз, образуя портик шириной в пять шагов единственную защиту от здешнего солнца. Я пересек дворный скосок и открыл скрипучую дверь, замечая, что хотя бы комната жены сильно преобразилась. Помимо неизменной прялки в углу, рядом с кроватью появилась пустая детская люлька. А кирпичную стену, которая была голой, сколько себя помню, украшал расшитый с необыкновенным искусством гобелен. «Господин мой», — сказала Криуса, которая встала, бросив ткацкий челнок, и опустила глаза к полу. «Я отдала нашего сына рабыне, а еще твоя жена очень скучала. Иди ко мне», — сказал я, притянул ее к себе и начал целовать зажмуренные глаза счастливой молодой женщины. «Надо же, а ведь я и сам начинаю понемногу привязываться к ней». В Дардане я провел всего три дня, ровно столько, сколько понадобилось, чтобы разместить толпу беженцев из Угарита и навестить дядю, обрадовав того подарками и своими планами навсегда покинуть его владение. По-моему, именно в этот момент он и полюбил меня по-настоящему. По крайней мере, и пир закатил, и много приятных слов сказал, поднимая каждый подаренный мной расписной горшок, и каждую штуку ткани повыше, показывая их стонущим от зависти гостям. Слава богам, обязательная часть закончилась, и я отправился в Трою, где Рапану и ревниво поглядывающие на него кули продавали товары на рынке. Тандем оказался хорош, ведь два этих жулика следили друг за другом в оба глаза, мечтая избавиться от такого соседства. И это еще больше укрепило меня в мысли, что римляне были правы, Разделяй, чтобы властвовать. Не дураки были люди, построившие такое государство. Царь примет тебя, сиятельный. Склонился песец, когда я вошел под прохладные своды Троянского дворца. Присядь и выпей вина. Он скоро выйдет к тебе. Забавно, но прям и впрямь не стал строить из себя повелителя вселенной и вышел ко мне довольно скоро. Ласковым старичком он сегодня не притворялся, но и молний из глаз не испускал. Он явно настроен по-деловому. «Здравствуй, Эней!» — кивнул он. «Весь рынок шумит. Твои люди привезли неплохой товар. Мне уже доложил писец, что пошлины будут небывалыми. Это хорошо. Торговля скверная в последнее время». «Ты стал дедом, великий царь?» — сказал я. «Твоя дочь родила мне здорового сына». И я богато одарил ее. Это хорошо. Кивнул Прям, который даже не скрывал того, что ему на сказанное ровным счетом наплевать. Он и близко не представлял, сколько у него внуков, а потому эта новость не взволновала его совершенно. Я рад, что Минилай тебя не прирезал. Потом расскажешь, как тебе это удалось. Но давай ближе к делам. Ты ведь пришел обсудить со мной именно дела, Эней. И дела тоже, кивнул я, но сначала хотел поговорить о другом. Я знаю, что Парис и Хеленэ уже здесь. Твой сын украл много женщин в Сидоне. Мне нужна одна из них Анат. Родственники готовы внести выкуп за нее. Забирай! Равнодушно махнул рукой прямо переходи к делу, не тяни. Война, царь, сказал я, и глаза прямо удовлетворенно блеснули. Ты приближаешь ее, потому что хочешь завершить ее при своей жизни. Из твоих сыновей нет ни одного, кто способен сделать это без твоих советов. Именно поэтому ты и приблизил Париса. Он взял на себя всю грязную работу, ту самую, на которую не способен Гектор. Кстати, как твой наследник отнесся к тому, что произошло? «Боги дали мне тех сыновей, которых дали». — ответил прямо, едва заметно поморщившись. — Видимо, мой пассаж насчет Гектора попал в цель. — Если бы из этих двоих слепить одного человека, получился бы неплохой царь. И ты прав. Я хочу сам довести дело до конца. Армия хейцев придет сюда, а в это время и со своими дикарями ударит им в спину и разорит их земли, — продолжил я. — Неплохой ход. Красиво. Именно для этого много лет ты собирал друзей вокруг себя. Ты готовился к этой войне всю свою жизнь. Царь Миссии Телев — твой зять. Царь Фракии Полиместр — тоже твой зять. Дарданцы — близкая родня. Царь Тинедоса снова зять. А еще киликийцы из Тарса, пелазги, западные мушки, пофлагонцы и даже хетские князья. Насмешливо добавил Прям. Все они придут ко мне на помощь, когда высадятся ахейцы. Мы сбросим их в море и навсегда истребим этот зловредный народ. Я уже закапываю в землю огромные кувшины и заполняю их зерном. Данайцам ни за что не взять трою, мальчик. — Ты выманил ахейцев тогда, когда тебе самому это стало выгодно, — продолжил я. Ты послал Париса, и он нанес тяжкое оскорбление Менелаю. Ты знаешь, что Агамемнон не простит этого, а это значит, что война придет сюда скоро, как и говорила Кассандра. «Да, моя дочь умна», — с довольным видом кивнул прям. «Только слишком много болтает. Ты тоже оказался не глуп. И что дальше?» «Скажи», — растерялся я, «почему тогда ты сам смеялся над ее предсказаниями? Я не понимаю». «А что я должен был делать?» Насмешливо посмотрел на меня прямо: «Плакать, причитать и сеять панику среди подданных и друзей? Конечно, я смеялся над ней при всех и называл ее дурой. Мне не оставалось ничего другого. Переходи к делу, Эней. Я начинаю уставать». «Я предлагаю ударить в сердце Ахиявы», — сказал я и развернул перед ним лист папируса. На нем я схематично набросал карту мира так, как сам ее представлял. «Это еще что такое?» — удивился Прям. «Чертеж земель», — пояснил я. «Вот Трое, вот Дардан, вот Проливы, вот Микены и Аргас, вот Угорит, но его сожгли дотла. Вот милаванда она стоит на нашей стороне моря. Если взять острова между ними, то оборвется нить, которая питает торговлей всю Ахияву». И поверь, этот удар будет куда сильнее, чем кража какой-то бабы, которая, по большому счету, никому не нужна. У них с Минелаем прекрасная семья. Хелине его ненавидит так, что даже его дочь не стала забирать с собой, а она сама нужна ему только потому, что без нее у него нет никаких прав на Спарту. Последний пассаж я говорил в пустоту. Прям меня даже не слушал. Он взгляда не мог оторвать от листа папируса. «Как ты это сделал?» Прям водил пальцем по карте и задавал мне вопрос за вопросом, напоминая любопытного ребенка. «Нил, я понял. Убей меня, молния, зятек, это же Нил! Вот его рукава. Большие острова — это Кипр и Крит. А, кстати, какой из них Кипр? А, вот этот, он же недалеко от Угарита». «Я хочу нанять людей и корабли», — сказал я, — и ткнул в кучку островов, которые были известны мне как Киклады. Сифнос, Милос, Парос, Наксос, Делос. Три десятка островов заселены людьми. Если взять их под контроль, то вся морская торговля будет под нами. «Это так», — неожиданно согласился Прям. «Но взять мало. Нужно еще удержать. От этих островов до Ахиявы куда ближе, чем до Трои». Агамемнон немедленно бросит туда свои силы. Я утоплю их в море. Откинулся я на спинку кресла и пристально посмотрел на прямо Они даже не дойдут сюда, понимаешь? Ты победишь, не начав войну. Пустая похвальба. Презрительно посмотрел на меня прямо. Я думал, ты предложишь что-то толковое. Все-таки ты еще мальчишка. Уходи, зитек Ты разочаровал меня. Я трачу время на болтовню. Воевать на чужой земле дешевле, чем на своей, — торопливо сказал я. Позволь нанять втрое людей и корабли, и я докажу тебе, что прав. Людей нанимай, корабли тоже. Равнодушно пожал плечами Прям. Я передам купцам свое позволение. В порту ошивается немало всякой сволочи. Если ты уведешь ее отсюда, это уже будет неплохо. Но пока нам не о чем говорить с тобой. Агамемнон могуч, а ты просто глупец. Он раздавит тебя одним ударом. Жди вестей, царь. Я встал и коротко поклонился. Они придут очень скоро. Кстати, бывший царь Микен и еще жив. Я это знаю. Хмыкнул Прям, и в его глазах появилось что-то похожее на тщательно скрываемое одобрение. Я вышел от него и мое сердце пело от счастья ведь мне от него ни хрена больше и не надо нужно чтобы он просто не мешал весь расчет строился на том что он захочет убрать беспокойного зятя и множество безработных стражников которые уже становятся немалой проблемой не раскрывать же ему весь замысел до конца обойдется гад продуманный как произвести впечатление на голодранцев, готовых умирать за еду и добычу? Только используя тяжелый понт, и никак иначе. Именно поэтому я и стоял на возвышении перед двумя сотнями мужиков, собравшихся со всех концов Великого моря, и исправно потел в своей изброи. Бронзовый панцирь, бронзовый шлем, блестевший на солнце, как котовы, очень сильно блестевший, в общем и львиная шкура, надетая поверх него и завязанная лапами на груди. А Баррис, который нашел пять безработных в атак в порту, наплел им с три короба о моем героизме и царском происхождении, и они, узрев меня во всей красе, уверовали. Еще бы, ведь так носить львиную шкуру имел право только тот, кто собственноручно этого самого льва и сразил. А тут еще и не львица какая-нибудь, а зрелый самец с огромной гривой. Такое далеко не каждому удается свершить. Охота на льва — царская забава, а свежие отметины на лице лишь подтверждали эту версию, придав мне нужный ореол. «Достойнейшие мужи!» Безбожно польстил я кучей безработных стражников, одетых в одни только на бедренные повязки. «Я предлагаю вам наем на три месяца. Я Эней, сын Анхиса из царского рода Дардана, «Возвращаю по праву то, что дано мне богами, и мне нужно войско. Моя еда, оружие в счет оплаты и раздел взятого по обычаю. Я плачу помимо еды по два сикля серебра. Но будет условие. Тех, кто сдается, не убиваем, баб берем только по согласию, в рабство никого не продаем, дома не жжем, деревья не рубим, скот не режем, поля не травим». «Добычу оценим, и я выплачу ее цену оружием, серебром, зерном и солью». «Что это за война такая?» Удивленно загудели наемники, а самые умные пояснили недогадливым. «Сказали же вам, свое возвращает, а свое целым должно быть». «Все так, храбрейшие!» — кивнул я. «Оракул, гадающий по полету птиц, возвестил, что моему войску покорится богатый остров» и те, кто пойдет со мной, хорошо заработают». «Оракул, ишь ты!» — уважительно закивали наемники, а потом заявили, «прибавить бы надо, хозяин, раз уж баб только по согласию. Когда такое бывало? Кто их баб вообще спрашивает?» На самом деле им было все равно, на кого идти, лишь бы платили и кормили, но в таком деле оракул точно не помешает. Так начался длительный и содержательный диалог который привел к тому, что к концу дня мне принесли клятву верности 192 человека. Местные Тевкры, Лилеги, Ахейцы, Пелазги, корейцы и даже несколько невесть откуда взявшихся здесь сикулов, маялись в порту Трои, и всем этим людям нечего было терять. Они жили от найма до найма и не раз уже рисковали своей шкурой за куда меньшее. Они стояли в одном шаге от того, чтобы заняться разбоем, «Так почему бы и нет?» «Куда пойдем, Эней?» шепнул мне Абарис, когда мы остались с ним вдвоем, без лишних ушей. «Я твоя родня, конечно, и верю тебе, но все это непонятно как-то». На его широкой физиономии было написано жадное ожидание. Он был могуч, как вол, но довольно не глуп, а потому стремительное обогащение безусового юнца оценить по достоинству успел. А поскольку я куда более знатен, чем он, да и воинской доблестью не обижен, подчиняться мне для Барриса незазорно. Где-то в глубине его души все пазлы заняли нужные места, и он признал мое старшинство. «Ты хочешь уехать из Дардана и стать богатым вельможей?» Задал я вопрос, на который не могло быть отрицательного ответа. «Ты будешь водить в бой сотни воинов. Ты получишь бронзовый доспех и шлем. А меч?» — жадно спросил Абарис, в глазах которого понемногу разгоралось пламя ненасытной алчности. «И меч тоже», — махнул я рукой. «А еще большой дом, много красивых и толстых жен и рабов, которые будут работать на тебя. Хочешь?» «Хочу», — решительно кивнул Абарис. «Только для этого надо богатый остров захватить или город на побережье». «Остров Миропа, ответил я, — «или Сифнос, как называют его ахейцы» рядом с ним милос где правит баселей поставленный из микен Парос, наксос и еще три десятка островов где живут люди почему именно миропа наморщил лоб абарис там крепость сильная стоит и на милосе тоже на миропе есть серебро золото и железо терпеливо пояснил я богатейшие залежи а еще необыкновенного качества глина для горшков на Милосе — острый камень на Паросе — лучший мрамор из всех, на Наксосе — Эмерия, на Кифнасе отличная медь, а на Фере — камень для полировки. В тех водах бесчисленное множество тунца, и самое главное — там уже все построено. И дворцы, и крепости. Нужно лишь прийти и взять. «И как ты это сделаешь?» — с любопытством спросил Абарис, который уже согласился стать богатым вельможей. «Я тебе расскажу по дороге». — пообещал я. — Увидишь, у нас все получится. Мы выходим завтра. — Рапану! — позвал я. — Ты завтра выходишь в Угорит. Семью пока оставишь здесь. — В Угорит? — невероятно удивился купец. — А что там делать-то? — Меня ждать, — пояснил я. — А еще искать нужных людей, остатки бронзы и корабельный лес. Он там есть? — Скорее всего, да, — кивнул Рапану. — Не думаю, что разбойники добрались до них. Времени прошло немного, и мне кажется, его не успели еще растащить. Кедр рубят и сушат в горах, это довольно далеко от города. Если верфь не сожгли и не разграбили, нам повезло. Сухому корабельному лесу цены нет. «Ну так найди мне его», — сказал я. «И корабелов найди тоже. И вообще собери всех, кто представляет хоть какую-либо ценность. Столяры, плотники, гончары, стеклодувы, кузнецы, медники, ювелиры. Они начнут новую жизнь на новом месте». «А почему мы не сделали это, когда плыли из Сидона, господин?» — поинтересовался он. «У меня воинов не было». Развел я руками. «Ну вот, представь, нашли мы нужное, а взять не смогли. Кто после такого со мной пойдет?» «Может быть, заглянуть сначала в Египет, господин?» Испытующе посмотрел на меня Рапану. «Я отвезу в Пирамон груз железного оружия, там возьму зерной лен». Оттуда заеду в Тир, продам все это и загружусь пурпуром и стеклом, а уже оттуда подамся в угарит В Египет ты пойдешь только после Угарита, покачал я головой. Хорошие мастера мне сейчас куда нужнее, чем египетское зерно. И не смотри на меня так, Рапану. Представляешь, есть вещи более важные, чем твой барыш. Вот еще что. Мой Тамкар Кулли пойдет с тобой. И чтобы ни одной сделки без него. Скривившееся лицо купца сказала лучше всяких слов, что я совершил верный шаг. Скроить хотел, сволочь. Но почему люди не меняются? Не понимаю. Примечание. На Милосе добывали обсидиан и вулканический пепел под Пуцалану, основу римского бетона. Обсидиан вовсю использовался при изготовлении серпов Потому что египетские крестьяне бронзовых орудий труда в это время не знали. на Наксасе богатые месторождения породы богаты корундом. С незапамятных времен это лучший крупный абразив. Мелкий абразив добывался на сантарине Фера из вулканического пепла. Доброго времени суток, княжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала Полка. С уважением! Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. План был прост как топор и учитывал все особенности здешнего военного искусства, а точнее его полное отсутствие. Когда мы плыли из Спарты, то посетили и Сифнос, и Милос, и еще несколько островов покрупнее. Предварительную рекогностировку мы провели и даже продали там кое-что по мелочи взяв счет оплаты рыбу. Людей там живет немного. В голове всплывает оценка населения теперешних киклад всех трех десятков обитаемых островов в 25-30 тысяч человек. Более-менее серьезные укрепления есть лишь на Милосе и Сифносе, причем на Сифносе они чрезвычайно серьезные. Там настоящая крепость стоит с двумя рядами стен и восемью башнями. Но дело в том, что на каждом из островов по полсотни воинов, не больше. Да и то они по совместительству рыбаки и казапасы. Этого вполне достаточно для защиты от набегов кретян, да и Ванакс Агамемнон неподалеку обитается. От Навплеона плыть дня четыре, это если вдоль берегов пробираться. Но пока туда дойдет весть, может пройти не одна неделя, а пока соберут карательный поход еще больше. Ванакс в это самое время может быть на другом конце Пелопонеса, а то и вовсе воевать с кем-нибудь. Обычное дело. Так что у меня есть шанс успеть до этого времени. Здесь нет регулярного сообщения, даже голубиной почты нет. Голубиной почты, кстати, на заметку. Для связи между островами голуби могут стать незаменимыми. Так информация придет куда быстрее, чем отправлять ее кораблем. А учитывая, что расстояния здесь просто смешные, то и весть пролетит в считанные часы. Начнем с Милоса. Он будет первым. Я всегда хотел увидеть древний городок Филокопи и ту самую рыбку на фреске, которой повезло уцелеть. Остров Милос немного похож на Санторини, взрыв вулкана которого угробил Минойскую цивилизацию. Он тоже напоминает пончик, который надкусили с одной стороны и выбросили в море. Но, несмотря на наличие глубокой бухты, городок находился на северной стороне, изрезанный узкими шхерами. Тысяча с небольшим жителей теснилась вокруг цитадели, построенной по донайскому обычаю из крупных глыб, уложенных без раствора. Там, где получалась щель, просто забивали каменюки поменьше. Дешево и сердито и после землетрясения восстанавливать легко. Сложил камни обратно, и вуаля, крепость как новая. Это я шучу так, сам с собой, успокаивая дрожь в коленях. План у меня, конечно, есть, но основан на двух постулатах. Первый — по ночам тут не плавают, потому как напороться на какую-нибудь скалу — плевое дело. А второй — Здешнее понятие о караульной службе, мягко говоря, весьма далеко от идеала моего ротного. В цитадели есть дозорная башня, но я ставлю любой зуб на выбор, что никто с нее не смотрит, и часовой приспокойно дрыхнет на своем посту. Да, тут дежурят трое — один на башне и двое у ворот. Даже если морской набег по своей стремительности напоминает молнию Тешуба, то и это не гарантирует победы. Беда всех налетчиков в том, что они начинают грабеж, прежде чем победят. В этом случае в крепости успевают поднять гарнизон, отнесясь с полнейшим равнодушием к судьбе плебеев, живущих за стенами. Кто смог в ворота заскочить, тому повезло. Остальные становятся добычей пиратов, пока баселей смотрит на них со стены с выражением самого искреннего сострадания на лице. Ему очень жаль несчастных подданных, но он выйдет из крепости только в том случае, если у него будет явное преимущество. Вот на это я и сделал свой расчет. Мы заночевали на островке, что располагался в часе хода с востока. И я, хоть убей, не знал, как он называется. Он был необитаем, и даже единственную рыбацкую деревушку, на месте которой мы остановились, давным-давно сожгли кретяне. Пепелище успело затянуть трава, а среди разрушенных домов пробились деревья толщиной в руку. Это место мертво уже не первый год. «Делаем, как договорились», — сказал я Абарису. «Не подведи, брат, иначе только понапрасну людей положим». «Да понял я все», — почесал бычий загривок воин, поставленный командовать полусотни дарданцев из младших сыновей, которых сам и набрал. «Тогда мы поплыли, а ты зайдешь в город прямо перед рассветом». Обнял я его и скомандовал остальным. «С Богом!» «С каким именно Богом?» Заинтересовались вдруг парни. И я даже губу прикусил от неожиданности. Вот ведь дурак! «Бог моря поседао!» Нараспев произнес я. «Прими мою жертву!» Я бросил в волны золотой браслет, который снял с руки, и грибцы взорвались радостными криками. В их понимании подношение было достойным, и теперь они доберутся к острову без лишних приключений. А мне вот золото жалко до ужаса. Ну что за дебильные обычаи? Полинур, мой кормчий, изучил это место в прошлый раз, а потому обошел по широкой дуге россыпь крошечных островков, посещение которых закончилось бы для нас проломленным днищем. Даже тусклого света луны было ему достаточно, ведь до Милоса меньше часа пути. «Пропустить остров у нас никак не получится. Держи собачий хвост по правую руку и ничего не бойся», — сказал я ему, называя полярную звезду Ахейским именем. «Поучи меня!» — едва слышно пробурчал тот в ответ. Сухой, прокопченный соленым ветром мужик поминал богов и костерил почем зря неразумного мальчишку, но ослушаться приказа не посмел и повел сюда ночью. Черные, как дёготь волны, качали корабль по дельфиньи, ныряющей носом. Ветер бил прямо в лицо, а потому мы шли на веслах, не поднимая парус. Ветер сегодня против нас. Наверное, потому что ему-то я жертву и не принес. Парус, парус, — бормотал я, — паруса здесь полное дерьмо. Нужно косое вооружение ставить, иначе это не мореплавание, а ерунда полнейшая. Замаешься веслом махать, и мачты одной мало будет. Если забирать под себя острова, на море должно быть подавляющее преимущество, неоспоримое. Плевать я тогда хотел на всех этих агамемнонов и ахиллесов. Пусть в своей Греции сидят, оливки выращивают и горшки расписывают. «Блей!» — услышал я озабоченный голос. «Очнись, Булей!» «Да помогут ему боги! Смените его на весле, олухи!» лел, мужик! «Эй, Булей, открой глаза!» Самый пожилой из нас, наемник лет сорока с лишним из фракийских пелазгов, захрипел вдруг и упал на товарища спереди. Из его груди вырвался свист, а лицо побледнело и заострилось. Смертушка глянула на нас из его глаз, затянувшихся потусторонней пеленой. Он дышал редко и сипло, и с каждым вздохом грудь его поднималась все реже, пока не перестала подниматься совсем. «Что с ним?» — задал я глупый вопрос, растерянно глядя на Полинура. «Весло убило его», — ответил тот, шепча молитвы морским богам. «Я такое много раз видел. На весле долго не живут, Эней. Не бывает седых гребцов, Они все умирают вот так, как он. Булей еще здоровый, как Вол, был. Он лет десять лишних переходил. По местам!» — скомандовал я. «На берегу попрощаемся с ним». Он уйдет к богам, как должно. Вместе с остальными. Это не прозвучало, но посыл поняли все. Нам не обойтись одним покойником, сегодня много парней уйдет в подземные чертоги. Погребальные костры — вот верный спутник славных побед. В море его бросьте, — покачал головой Полинур. Богу Поседау было мало твоей жертвы, Иней. Ему нужна человеческая жизнь. Я сделал короткий знак, и тело мертвого товарища раскачали и бросили в волны, бормоча молитвы ненасытному повелителю моря, который в это время стоит повыше, чем даже Дива, будущий Зевс. В холодном свете острова Месяца показался вдруг остров. Горы его, огромной черной кучей, разлеглись посреди морской глади, и Полинур безошибочно направил корабль к небольшой бухте, где кроме мелкой гальки и кустов не было совсем ничего. Теперь даже рыбаки не рискуют селиться на отшибе. Они сбиваются в стаи, как бараны, надеясь, что волк задерет не их. А нам только того и надо, кому нужны лишние глаза и уши. Пять кораблей приблизились к берегу, а с их бортов посыпались молчаливые тени, которые ухватили брошенные вниз концы. «Лопаты!» — скомандовал я, и десятки воинов воткнули деревянное полотно в каменистый берег. Они выруют канавы, вытащат корабли и поставят подпорки. Их мы привезли с собой. На все про все не больше часа. Потом двадцать стадий быстрым шагом по пустынному берегу до самого городка. Там мы заляжем в зарослях на ближайшем холме и будем ждать, когда приплывет Абарис. Хозяин. Плывут. Вот они. Сфант, командир в атаге кирийцев, ткнул меня локтем и показал в занимающийся горизонт. Там на глазах росла темная точка, превращающаяся в корабль Абариса. Еще немного, и мы услышим плеск морских волн, которые беспокоят весла. «Вижу», — ответил я. «Передай по цепочке парням, чтобы сидели до команды. Кто раньше высунется, пусть лучше в бою погибнет, иначе я его своей рукой зарежу. Мы тогда под этими стенами надолго застрянем». «Понял старшой», — кивнул курчавый башкой Сфант. «Передам». Крепкий основательный мужик, он лет двадцать ходил с караванами на восток, а теперь вот остался без работы. Если бы не мой наем, следующий его рейс закончился бы взятием какого-нибудь городка. У него и выхода не оставалось. И он, и его парни подъели все, что успели скопить. Язык корейцев понятен мне, ведь мы соседи и близкая родня, что, впрочем, совсем не мешает нам отчаянно резаться между собой. «Ну, так-то дело обычное». На смотровой башне раздался протяжный крик. «Да, проспорил я сам себе зуб. Плохо я думаю о здешней страже. Не спят они, оказывается. Такая на островах жизнь, не поспишь на посту». Не прошло и минуты, как из хижин показались перепуганные люди, которые, таща в руках домашний скарб, потянулись к воротам крепости, отворившиеся с протяжным скрипом. Рыбаки, гончары и плотники — Отнюдь не горели желанием биться с налетчиками. Для этого басилей имеется, и его воины. Зря, что ли, они подать и платят. Бабы тащили ревущих детей, а мужики подгоняли баб и волокли все самое ценное. Кто-то расписной горшок тащил, кто-то серп или топор, а кто-то пытался снять сети, которые поставил сушиться. Все это длилось совсем недолго, народ тут жил привычный, а потому, когда корабль моего троюродного брата по матери со скрипом пропахал гальку берега, в городке уже не было ни души. «Тащи корабль!» — заорала Баррис, давая воинам Басилея обозреть во всей красе самого себя и два десятка своих парней, щеголяющих в одних набедренных повязках. Выглядели эти вояки до того убого, что на стене воцарилась оглушительная тишина. Воины не понимали, что происходит, я чувствовал их удивление даже отсюда. «Еще бы! В крепости полсотни обученных бойцов со щитами и копьями, а город будут грабить какие-то голодранцы, вооруженные непонятно как». «Они купятся», — шептал я, до боли прикусив губу. «Они должны купиться. Ну же, сволочь трусливая, чего ждете? Вас же намного больше!» Городок этот с вершины холма был похож на гигантскую черепаху, которая решила отдохнуть у подножия крепости. Здесь не было отдельных домов, и каждый квартал представлял собой единое здание, перекрытое плитами сланца. Одна семья могла занимать одну крошечную клетушку, а могла и несколько. Тут не только жили, здесь работали. Даже крестьяне перебрались сюда, к подножию крепости, уходя к своим посевам и виноградникам лишь на время полевых работ. Все население Милоса собралось в одном месте в тщетной надежде защититься от грабителей, и теперь горожане с болью в сердце толпились на стенах, проклиная разбойников и грозя им кулаками. Воины Абариса, открыто глумясь над островитянами, полезли в хижины и потащили оттуда все, что смогли найти. Добро сваливалось в кучу без разбора, а со стен натворящиеся безобразие хмуро смотрели жители, чьи дома грабили у них на глазах. Наши воины подходили к стенам и с хохотом показывали голые задницы, а когда в них летели стрелы, убегали и прятались под защиту каменных хижин. «Поджигай!» — заорал Абарис и бросил факел в дом, куда стащили столы и лавки. «Но если и это не подействует», — шептал я, «то уже и не знаю, что делать. Неужели не выйдут?» Мои предположения все-таки оправдались. Видимо, горожане высказали здешнему начальству все, что о нем думали, и тот решился исполнить свой долг. Ворота отворились, и оттуда в походном порядке вышло полусотни воинов со щитами и копьями, которых возглавлял лично Басилей, сверкающей на утреннем солнышке бронзовой керасе, кожаной юбке расшитой медными бляхами, в поножах и шлеме, украшенном пучком перьев. Щит его покрыт искусной чеканкой, а рукоять длинного меча отделана серебром. Не бедный парень. Весьма не бедный, Наверное, на обсидиане поднялся. Не вздумайте его убить, только живым. Чтобы ни единой раны на нем не было, предупредил я командиров в атак, и те заворчали согласно. Приказ был им непонятен, но к исполнению принят. Парни Абариса выстроились в кривую шаренгу, и уставили копья на воинов Басилея. Они скалили зубы и показывали оскорбительные жесты. Их не сбить одним ударом. Улочки Филокопи, или как он тут называется, узкие, шириной в пару метров. И они как раз встали поперек одной из таких. Басилей прокричал что-то, и его воины потрусили на моих парней. «Теперь дарданцы должны продержаться несколько минут. Больше не потребуется. Нам всего лишь нужно спуститься с холма». «Вперёд! И не шуметь!» — скомандовал я. «Сфант, ты со своими людьми мучи к воротам, пока их не закрыли. Остальные за мной!» Полторы сотни воинов, показавшиеся в стадии от стен, не остались незамеченными. Чёрта с два нам позволили ворота захватить. Крепкие створки закрылись, а в бронзовые петли упал тяжелый брус. Я сплюнул на каменистую землю и заорал. «Построились!» «Две сотни и пятьдесят человек!» Воины баселее вооружены лучше, но их в четыре раза меньше. Они только что теснили мелкую банду, а теперь сами попали в ловушку. Островитяне не ждали пощады, а потому резались отчаянно до последнего человека. Басилей, неуязвимый в своем доспехе, махал мечом, отрубая наконечники копий и пронзая обнаженные тела. А с нашей стороны густо летели стрелы и камни, которые щадили правителя этого острова. «Сети бросай!» — заорал я, и несложная рыбацкая снасть полетела, опутав воющего от бессильной злобы воина. охейцев осталось десятка три, и почти все они были ранены. «Клянусь богом поседао!» — заорал я. «Кто сложит оружие, останется жив и увидит свои семьи! Богом поседао, клянусь! Ну же!» Понемногу бой стихал. Ахейцы сложили оружие, а мои опустили копья. Мы потеряли десятерых, они потеряли двадцать. Первый шквал камней сразу же выбил многих. Они не ожидали удара в спину. «Ты!» — вращал налитыми глазами Басилей. «Сразись со мной, если не трос!» «Зачем?» — с любопытством спросил я. «Тогда один из нас умрет, а это не входит в мои планы. Если погибну я, то и твоя семья умрет до заката» потому что в городе остались одни рыбаки и горшечники. Если погибнешь ты, то не успеешь услышать мое предложение. Оно интересное, поверь. Ты и твоя семья останетесь живы. — Говори, — сказал Басилей с таким гордым видом, как будто это не он, а я сейчас лежал на земле, запутавшийся в рыболовных сетях. — Отдай меч, принеси клятву, что не нападешь, а потом приломи со мной хлеб, — сказал я. — Мы отойдем в сторонку и побеседуем. — Думаю, солнце еще не встанет в зенит, как ты сдашь мне город по доброй воле. — Да не бывать этому! — выплюнул Баселей. Лучше убей меня! — Ты так и продолжишь валяться на земле, как дохлая корова, и при этом строить из себя египетского фараона? — терпеливо спросил я. — Или мы все же поговорим? — Поговорим! — в бессильной злобе сказал Басилей и разжал пальцы, которые держали рукоять меча. — Рыбка, где ты, рыбка? Нет здесь никакой рыбки, да и никаких других фресок нет тоже. Мегарон, видимо, был построен поверх старинных дворцов, уничтоженных взрывом вулкана и цунами. Филокопий сохранился лишь частично, ведь море наступало на острова три тысячи лет. Даже бухты, что я вижу перед собой, в мое время не существовало. Хотя, о чем это я?» В 21 веке Трое и вовсе стоит так далеко от моря, что и не скажешь, что там когда-то шумел оживленный порт. Этот остров я заберу под свою руку, произнес я, сдвинув кубки с басилеем, носившим гордое имя Кимон. Будешь мне служить? Зачем мне служить мертвецов? Пожал тот широкими плечами. Был Кимон мужиком лет 30 с небольшим, прямым, отважным и на редкость неглупым. Другой не удержит власть, когда со всех сторон идет пожар перемен. Его предки правили здесь уже несколько поколений, с тех самых пор, как ахийцы стали захватывать наследство сгинувших кретян. А если я разобью на море флот Агамемнона? спросил я его. Тогда буду, усмехнулся тот. Только ведь я тебе понадобился для чего-то, Эней, сын Анхиса. Ты же не зря оставил мне жизнь. Не зря, отпил я из кубка. Твоя семья посидит в заложниках в Дардане, а тебе все равно придется послужить мне. Ты ведь не хочешь, чтобы я продал твоих дочерей с торгов? Я недорого выручу за твою семью, Кимон, потому что сначала воины потешатся с ними». «Чего ты хочешь?» Кимон сжал кубок так, что его пальцы побелели. «Ты отдашь мне крепость Сифноса», — ответил я, «и своей рукой прилюдно перережешь глотку тамошнему басилею». Тогда и ты, и твоя семья можете быть свободны. Я тебя просто отпущу». «Если я это сделаю», — покачал головой Кимон, «то мне некуда будет бежать. Агамемнон найдет меня даже на дне моря. Я отдам тебе Сифнос, а ты отдашь мне жену и детей. И оставишь править на этом острове. Я пронесу тебе клятву верности». «Ну вот, он не дурак, я так и думал». «Агамемнону он тоже такую клятву давал». «Я согласен, но первое время твоя семья поживет в Дардане», протянул я ему руку. «К ним будут относиться с подобающим уважением, а одна из твоих дочерей выйдет замуж за моего родственника». «Согласен», протянул он руку в ответ после некоторого раздумья. Легкая гримаса, исказившая его лицо, тут же ушла. «Говори». Глава третья «Пусть до скончания веков Иринии терзают твою черную душу, сволочь! Предатель проклятый! Ванакс Агамемнон не простит тебе!» Эти слова выкрикнул Басилей Сифноса аккурат перед тем, как Кимон провел лезвием ножа по его горлу. Сотни людей, стоявших на площади перед Мегароном, выдохнули как один и замерли в упавшей на них тугой вязкой тишине. Только что их жизнь — Прервалась вместе с жизнью их царя. Власть поменялась, но чего ждать от новой власти, они пока не знали. Они боялись. Я чувствовал их страх даже из отдаления. Да и чего бы не бояться, когда перемены пока что не принесли ничего хорошего, только кровь. «Добрые люди!» — крикнул я, выйдя во всей красе, включая бронзовый панцирь и львиную шкуру на голове. «Я тиран, Эней!» «Сын Анхиса, из рода царей Дардании, навеки вечные беру сифнос под свою руку. Расходитесь по домам и живите как прежде. Никто не обидит вас, и никто не возьмет даже битого горшка из вашего имущества. А если и возьмет, то я возмещу взятое и примерно накажу виновного». Рудокопы, рыбаки, горшечники, углежоги и кузнецы — Загомонили в недоумении и потянулись понемногу в свои дома, что стояли под горой. Здесь, в Акрополе, жил баселей, песцы, мастера-рудокопы и воины. А теперь вот буду жить я. Черта с два я уеду куда-либо из крепости, охраняющей золотые рудники. Это же полным идиотом быть надо. Как взяли неприступный город, опоясанный стеной и восемью башнями? Да очень просто. Кимон прибыл к своему соседу с дружеским визитом, а ночью он и его слуги перебили стражу и открыли ворота моему войску. Одна группа действовала в верхнем городе, а другая в нижнем. Сюда еще не дошли новости с соседнего острова, ведь минул всего лишь день. Некому было передать злую весть, мы с Милоса ни одной рыбацкой лодки не выпустили, а купцы появляются там весьма и весьма нечасто. Здесь тоже все население сгрудилось в одном месте, уезжая на хутора лишь на время полевых работ. Каждый кусочек пахотной земли на острове засеян и засажен. Здесь много солнца и мало воды, а потому хорошо родит лишь ячмень, проса, олива, инжир и виноград. Если бы не рыба, которой в здешних водах водится неимоверное количество, на сифноси и половины всех этих людей не прокормить. Верхний город стоит на высокой скале, царящей над бухтой, а город нижний прилепился к нему снизу, словно подол юбки. Здесь строят так же, как и везде на кекладах, кварталы инсулы, где дома лепятся друг к другу, стена к стене и крыши из плоских сланцевых плит. Все это великолепие разделено узкими прямыми улочками, где едва разъедутся две тележки и, если смотреть сверху, напоминает спину огромного дракона, мирно свернувшегося калачиком вокруг Акрополя. «Можешь отправляться к себе», — сказал я мрачному Кимону, который только что принес мне присягу кровью. «Ни тебе, ни твоей семье больше ничего не грозит. Готовь груз обсидиана. Его отвезут в Египет, а ты получишь за него хорошую цену». «Благодарю, господин», — коротко поклонился Кимон, упрямо сжав зубы. Это не будет лишним. Еще бы было. Вся его казна, запасы бронзы и меди, ткани и украшения жены попали в общий котел. Я забрал это все себе, а теперь должен вознаградить воинов. Моя доля пятая часть, а остальное делится между командирами в атак и их людьми. Лицо басилея оставалось непроницаемым, только желваки ходили, и он покрылся багровыми пятнами весь до самой груди. Новость была такой, что он должен от счастья прыгать, да только клеймо предателя теперь на нем до конца жизни повиснет. Но да это его личная проблема. Басилей Кимон мог просто отказаться и с честью погибнуть в бою. Но он выбрал жизнь. Он ненавидит меня, но не знает, как теперь поступить. Он по уши извалялся в грязи, и ему не остается ничего другого, кроме как «служить мне». Он растерян, и зол до того, что у меня мурашки по коже бегут. Мне придется следить за ним в оба глаза, но убивать его сейчас невыгодно. Пусть держит свой островок и ту тысячу человек, что там живет. Если все пойдет так, как задумано, скоро я просто забуду о нем. Можешь ехать к себе, отпустил я его. Подати останутся в том же объеме, что ты слал Агамемнону. Вези товар, я отплываю совсем скоро. И помни. «Твоя семья будет с Дардане в безопасности. К ним отнесутся там с полным уважением». Василей Милоса ушел, а я повернулся к пожилому мужичку с небольшим пузиком и тоскливым взглядом. Он теребил нарядную накидку, переброшенную через плечо, и явно не ждал ничего хорошего. Это был здешний хранитель шахт. «А покажи мне, почтенный алкаст, как вы добываете серебро и золото?» — спросил его я. «И куда потом деваете свинец? «Если я хоть что-то понимаю в добыче серебра, у вас свинца должна оставаться просто уйма». «Конечно, господин, склонился хранитель. Нам его девать некуда. Продаем рыбакам, и они из него грузы для сетей делают. Еще прачники из него свои пули льют. Я сейчас все вам покажу. Насколько я понял, у меня ведь и выбора нет». Копии располагались совсем близко, Ведь этот город построили именно из-за них. Штольни уходили метров на пятьдесят в глубину. Деревянные подпорки держали потолок шахты, и лезть туда было страшно до ужаса. Я сжал зубы и сделал первый шаг, почти ощущая, как над головой висят тысячи тонн скал и грунта. Идти можно только согнувшись, и когда встречаешь рудокопа, который тащит на плечах корзину, то едва получается разойтись. Работа здесь построена примитивно и убого. Люди рубят породу бронзовыми кирками и клиньями, а там, где она не поддается, разводят костер и заливают водой, чтобы она лопнула. Такая вот прикладная физика для школьников микенского периода. Потом руду тащат корзинами наверх, дробят каменными молотами и промывают получившийся порошок, отделяя более тяжелый голенит, а затем... Металлы плавят в глиняном горшке, где серебро оседает на дне в виде яркой капли. При необходимости для повышения пробы плавку повторяют. Все. Железо здесь пока что не знают, хотя бурые камни гематита валяются в пяти стадиях от города буквально под ногами. С золотом все еще проще. Островитяне промывают золотоносный песок в решетах. Насколько я помнил, добычей металлов здесь занимались еще кретяне, а потом эстафету у них перехватили ахейцы. Столетиями Сифнос считался богатейшим островом Древней Лады, пока греки не выгребли отсюда все до последней крошки. Дивное местечко. Мне здесь уже нравится. Жаль только семью пока нельзя привести Не хочу рисковать. Визит Агамемнона не за горами. Он ни за что на свете не простит потери своей кубышки. У него же не абы какие микены а самые, что ни на есть, обильные. Вот именно отсюда это злато и ехало, потому как на Пелопонессе никаких месторождений и в помине нет. «Когда отправка в Микены?» — спросил я. «Где золото и серебро?» «А почти ничего нет, господин», — низко склонился мастер Алкаст. «Двух недель не прошло, как все отправили великому царю». «А ведь я догадался, почему эта сволочь поклонилась» чтобы я не увидел глумливые усмешки на его лице. Он думает, что мальчишка-налетчик будет локти кусать от того, что потерял добычу. Ну и дурак. Да я же счастлив без памяти. У меня теперь есть минимум 2-3 месяца в запасе. А Баррис, повернулся я к своему родственнику, лицо которого разочарованно вытянулось. Он-то как раз разжиться золотишком был бы не прочь. Я ухожу в Угорит. Ты остаешься за старшего. Мне эта рожа доверия не внушает. Абарис кивнул в сторону мастера. Если он обманывать начнет, что с ним сделать, царь? Поджарь ему пятки, вызнай все, и если виновен, распни у ворот вместе со всей семьей. Сохраняя самое серьезное выражение лица, сказал я: А на его место назначишь помощника. Слушай, поклонился Абарис, прижав ладонь к сердцу. Его доля в добыче была такой, что он теперь свято верил каждому моему слову. Я подарил ему дом. Несколько молодых рабынь, меч, шлем и доспех, взятый из казненного басилея. Младший сын из знатной семьи зубами готов держаться за свое место в новой жизни. И, кажется, он так и не понял, что я пошутил насчет того, чтобы распять почтенного алкаста. Я решил было посмеяться над удачной шуткой, но, увидев бледное лицо мастера и его трясущиеся губы, не стал ничего говорить. По-моему, так даже лучше получилось. Я бродил по развалинам великого города вместе с Рапану, который плакал, размазывая слезы по лицу, когда гладил почерневшие камни своего дома. Он до сих пор поверить не мог, что места, где жили десять поколений его предков, больше нет. И что он теперь неуважаемый купец, защищенный властью царей, законами и обычаями, а безродный скиталец, которого носит по свету словно лист, оторвавшийся с дерева. Его семья осталась в Дардане, а он сам с товаром приплыл сюда. Рапану совсем скоро поплывет в Египет, где поменяет железное оружие на и лен, а оттуда отправится в Сидон и Тир, чтобы часть его продать там, снова загрузиться пурпуром и стеклом и отправиться дальше. Доходность ожидалась такой, что эта схема живо напомнила мне выкладки начинающих кролиководов, когда к концу второго года такого бизнеса все они становились долларовыми миллиардерами. Правда, я никогда не встречал ни одного богатого кроликовода, зато людей, досрочно посидевших на этом, видел немало. Все время находились какие-то необъяснимые причины, которые препятствовали их устремлениям. Как правило, неблагодарные грызуны просто дохли непонятно почему и категорически не хотели обогащать своих хозяев. «Высокая доходность» всегда уравновешивается низкой безопасностью. В этом и есть весь секрет. Угорит, на обгоревших руинах которого копошились сотни людей, свидетель этому. Он напоминал мертвеца, на теле которого еще жили паразиты в тщетной надежде найти себе пропитание. Этот город умер, я шкурой чувствовал его тоску. Люди жили здесь пять тысяч лет, и никто и подумать не мог, что все закончится в один миг. «Они скоро уйдут отсюда», — сказал Рапану, показывая на развалины и редких горожан, что копошились в них. «Здесь больше нечего делать. Здесь нет защиты, нет еды и законов. Это место мёртво». Я смотрел на людей, которые тенями бродили по пепелищу и прятались тут же, едва увидев чужеземцев.